Глава 28. Взгляд в бездну. Детские игры. Перед ним сидел мужчина лет 30 с большим двухметровым мечом, прислонённым к стене рядом. Всё его тело было в латных доспехах, от чего появлялся вопрос, а может ли он вообще нормально двигаться. На голове был шлем, полностью скрывающий внешность этого мужчины. Да и мужчина ли? Чуть в стороне сидел ещё один. Судя по фигуре, тоже парень. Тело которого было полностью покрыто кожаной броней с металлическими вставками. На лице была чёрная маска и специальный визор на глазах, а на голове капюшон. Интересно было то, что у него были парные пистолеты, прикреплённые к доспеху. Повернув голову вправо, юноша увидел ещё двух человек, на головах которых не было шлемов. Поворот головы влево и ещё двое. Их здесь шесть. Он седьмой. О, новенький появился, раздался голос. К сожалению, это был не один из тех, чья внешность авантюрист удостожился запомнить, и посему ему пришлось приложить усилия на то, чтобы припомнить. Говорившим оказался парень лет 17 с тёмными волосами средней длины и азиатским лицом. Привет, раздался голос с другой стороны. Новый человек, а точнее девушка лет 20, сидит рядом с ним и улыбается. Ты, наверное, немного растерян, поэтому я тебе всё объясню, но для начала давай представимся. сказала она и протянула руку. Моё имя Нами. А как зовут тебя? Он молчал несколько секунд, прежде чем ответить. Улыбка девушки чуть скривилась, когда она подумала, что юноша не хочет с ней говорить. Грейв. Винтер Грейв. Принял он рукопожатие девушки, запомнив её имя. Имя для маски сохранено. Доступны маски: Виктор Громов, Винсент Гремми, Винтер Грейв. Сообщение системы, которое видел только он, было Винтером успешно проигнорировано. "А, красивое имя", вернула себе искреннюю улыбку Нами. "Позволь тебе представить и остальных", воодушевилась она. "Этого со здоровенным мечом зовут Хейзел", показала она на здоровенного шатена в латах, которого Винтер заметил первым. Имя запоминать он не стал и просто назвал его про себя рыцарь. Рядом с ним с пушками Ники. Этого Винтер решил запомнить как стрелок. Вон тот парень, указала она на следующего. Лидер нашей команды, и его зовут Джон. Посмотрев на левого Винтер, страг обозначил его танк. Но и эти двое с нами, показала она оставшихся. Первый из них, тот самый, кто заметил, когда Винтер проснулся, молодой парень, из-за соответствующего оружия у него за спиной получил имя Снайпер, а девушка запомнилась как Суккуб из-за маленьких демонических крылышек за её спиной. Нами рыцарь, стрелок, танк, снайпер, суккуб. Он всех запомнил. "Вместе с тобой на 107", меж тем продолжила Нами. "Задавай вопросы Винтергрифу. Уверен, у тебя многого интересует". Улыбаясь, предложила красивая девушка. Она была права, но Винтер ничего не озвучил. Просто сидел молча, смотря на неё. По его лицу нельзя было вообще ничего прочитать. А? Девушка слегка растерялась, посмотрев на остальных с немой мольбой. Целишь хмыкнули, наслаждаясь её пыткой. Никто ведь её не просил заниматься просвещением новичков, но она просто не могла этого не сделать. Ну, приготовьтесь. Через 15 минут ваш выход, раздался голос из колонок, привлёкший внимание всех. Ладно, думаю, я тебе объясню всё, что обычно спрашивают, вздохнула Нами, не переставая пытаться достучаться до длинноволосого юноши. Итак, всё по порядку, вздохнула она. будто вспоминая, что её интересовало в первый раз. Если ты здесь-то наверняка помнишь, как умер. Начала она с самого болезненного для всех, чтобы посмотреть на его реакцию. Винтерни, как не отреагировал на её слова. Как и все мы, когда в первый раз попали сюда, вздохнула она. Это место можно назвать твоим вторым шансом. После смерти ты попадаешь сюда, чтобы сыграть в игру. Игру на выживание. Ехидно подал голос другой юноша. Снайпер Евыжет тут действительно очень сложно. Пожалуйста, не перебивай меня, Сэм, вздохнула Нами, недовольно посмотрев на снайпера. Тот лишь фыркнул и поднял руки. "Ну и вот, здесь у нас всё просто. Каждый раз, когда ты здесь оказываешься, ты просыпаешься или среди колонн, что это ты поймёшь, Сэм, когда увидишь. Ну мы называем это городом или в этом самолёте", начала она объяснять. "Те, кто в городе, имеют полчаса фуры для подготовки ловушек и изучения местности. В самолёте же То есть, где мы сейчас, не имеют такой возможности, так что у городских есть преимущество. Он хотя бы слушает тебя. Раздался новый голос, переполненный сомнениями. Девушка с демоническими крыльями за спиной, прищурившись, смотрела на Винтера. "Эй, снег или как тебя там, ты бы поактивнее что ли себя вёл? Невежливо это так с нашей миздобратой обращаться. Ты же понимаешь, что она не обязана тут с тобой нянчиться, да?" Он не ответил суккубу, а молча смотрел на Нами несколько секунд. "Эй, ты, как тебе? Чуть было не взорвалась гневом Крылатая, когда её проигнорировали, но ей не позволили продолжить." "Да ладно, ничего." Чуть натянуто улыбнулась Нами. "Если он просто будет знать и учитывать мои слова, мне этого достаточно. Я ведь не для его благодарности это делаю, а чтобы помочь." Встала она на мою защиту. "Спасибо, Нами," решил Винтер всё рассказать. "Спасибо." Слишком странно отреагировала девушка, немного покраснев, но быстро взяла себя в руки. Так вот, возвышенное время надо сбросить с самолёта, где нас будут ждать семь человек. С ними мы и будем сражаться. Когда мы прибудем в город, с чем нам помогут в эти парашюты? указала девушка на семь сумок в углу. Мы должны победить их любой ценой, но будь осторожен во время приземления. Они могут тебя подстрелить. Понял? Юноша кивнул. Правда, весело звучит. Ехидный голос снайпера снова прозвучал. "И главное, даже если выигрываешь, в безопасности ты лишь до следующего призыва. Так что выжить здесь весьма трудно". "Не слушай его", покачала головой Нами. "Нельзя сдаваться. Если сдашься, всё будет кончено", серьёзно посмотрела она в его глаза. "Ну, или попыталась. Ибо их было не увидеть из-за чёлки. Я знаю, о чём говорю. Как и все здесь" Остальные им рычнули в ноль в знак согласия, хотя он даже не посмотрел на них. Только снайпер фыркнул из-за его поведения. Тебя, как и нас, сюда будут призывать раз за разом, и после каждой победы ты получишь шанс вернуться домой на некоторое время. Сколько точно не скажу, бывает по-разному, но в любом случае не меньше одного месяца точно. Ты можешь появиться как в команде городских, так и в самолёте. И лучше запоминай всех, с кем ты в команде, потому что в следующий раз вы можете быть против друг друга. Главное, новичок, не путайся под ногами, сказал танк. Он же, как его представила нами, лидер группы. Эх, прости их, вздохнула девушка, покачав головой. Но он прав. Ты пока новичок, и потому старайся просто разобраться, не лезь не с кем в драку, наставительно показала нами на Винтера пальцем. Конечно, если появится шанс, не упускай, но зря не рискуй. Понял? воспользовался она вопросом в конце, поняв, что по-другому от него никакой реакции не дождёшься. Юноша кивнул. Мы не проиграем, дан с уверенный голос рыцаря. Потянувшись к своему огромному мечу, уверенно продолжил теперь точно мужчина. В нашей команде новичок. Это существенный минус, но в остальном у нас все весьма впечатляющие бойцы. Даже в шестером мы должны легко выиграть. Ещё неизвестно, кто у нас в противниках. Так что не будем спешить с такими выводами. Подал голос до сих пор молчавший стрелок, благодаря чему стало очевидно, что это всё-таки девушка, с весьма не впечатляющей фигурой. Малосты жединовичка полностью нивелирует наш состав. Эй, да ладно вам, обиженно посмотрела на неё Нами. Мы все когда-то были на его месте. Все мы были сильными бойцами, и наши команды по большей части выигрывали благодаря нам всегда, с насмешкой заявил снайпер. Себе напомнить, как ты в первый раз чуть ли не в одиночку победила шестерых из команды бративника госпожа Король, фыркнул парень. Так что не стоит говорить такие глупости. С презрением посмотрел он на него. Или ты что, влюбилась в него с первого взгляда? Хватит. Грубый голос лидера команды прервал чуть не начавшийся спор. Сэм, следи за словами. Мы ещё не знаем, насколько новичок силён. Хмуро посмотрел мужчина со щитом на снайпера. От слов последнего Нами почему-то покраснела и отвела взгляд в сторону, случайно взглянув на его реакцию. "И приготовьтесь. Через пару минут мы будем над городом". Словно в подтверждение его словам, телевизор, который остался до сих пор незамеченным Винтером, включился, показывая странную карту и расположение самолёта относительно этой карты. Судя по всему, город был действительно большим. За этим послышался голос из динамиков. "Командам приготовиться". Прыгать можно будет через 40 секунд. И указанное время начало отсчитываться на телевизоре под картой. Что обо всём сложившемся думал Винтер? Ничего. Ведь всё вокруг было не таким, как кажется. Порождение из анаме. 28 уровень. Порождение из анаме. 26 уровень. Порождение из анаме. 29 уровень. Порождение из анаме. 28 уровень. Порождение Изанами. 29 уровень. Изанами. Неизвестный уровень.